Пять душ. Гнаться за вагулами мурзинцев не стал. На шлюпках их было не нагнать. Высадились на берег, поспешили к застывшему столбом Демьяну. «Господи ты, Боже мой!» — выдохнул Игнат Недоля, увидев мертвого Ерофея Брюкова, перекрестился. «Ты глянь! Ерофей, бедолага! Видно, самому сутанев в глаза заглянул», — пораженно произнес Васька-лис. Волосы с головы содрали ироды. — тихо добавил побледневший Прохор Пономарев. — Закройте, закройте ему очи! — потребовал недоля. — Через глаза того, кто сатану увидал, дьявол и нас зреть способен! Перегода, будто очнувшись, шагнул к мертвому стрельцу, аккуратно положил его на спину, провел пальцами по векам. — Прости, брат, — тихо сказал он. — Не доглядел я. — Живого освежевали! Все так же тихо сказал Прохор Пономарев, содрогнувшись. — Не люди, это звери! — Нет! — — возразил Рожен. Крови мало, мертвый он уже был. Семен Ремезов кивнул, соглашаясь с доводом Толмача. — Демьян, рассказывай, — произнес Мурзинцев, и Перегода коротко поведал товарищам события последних часов. — Стало быть, двух воров и одного вагула положили, — подвел итог сотник. — А мы Ерофея потеряли. — И Струг, — заметил Рожен. — И все, что в Струге было... Угрюмо добавил Васька лис, который успел в судно заглянуть. Запасы провизии хранились на струге, и когда вагулы его расстреливали, второй залп угодил в казенку, так что почти вся снеть пропала. Сухари в двух мешках раскисли в квашню, мешок ржины питался водой, и зерно срочно требовалось просушить, иначе запреет и сгорит, а сушить было негде да и некогда. Бочку с вяленной рыбой ядром разметало, так что ошметки рыбы вперемешку со щепками по реке расплылись. Пропали невод, снасти, самовар, бочка с порохом, кузов со свинцом, казан, даже парус и кое-какой-то Вагулы вычистили струг дочисто, оставили только флаг. На покосившейся мачте красно-синий стяг Тобольского гарнизона висел понуро и сиротливо, будто стыдился обворованного струга. Но больше всего лиса с недолей возмутило то, что вагулы прихватили и водку. — Варье твои вагулы, рожан! — кричал лис. — Все ж стащили, даже дырявым одеялом Игната не побрезговали. Водку, водку стырили, окаянные. А ты себя в грудь бил, что вагулы чужого не возьмут. — Не путай воровство с добычей военных трофеев. Невозмутимо ответил Толмач. — Ты вон на капище тоже порывался у вагульских богов монету отнять? — И казан утянули, — не унимался лис. — Как теперь жрать готовить? — Васька, чем орать лучше делом займись, — прикрикнул на стрельца сотник. «На Яшкин струг наш стяг перевесь! Прохор, Игнат, копайте могилы!» Ерофея похоронили на берегу, убитых воров закопали поодаль. Из досок разбитого струга смастерили кресты. Отец Ника надпел и стрельца, и разбойников. Тело убитого перегодой вагула не нашли, видно, а Гераш его с собой забрал. Стащили на реку струк Яшки-висельника. Лис привязал к мачте стяг и тем зачислил судно на службу Тобольского гарнизона. Сели на весло, отчалили. Солнце мутное, как пьяный глаз, в облачной дымке расплавило дыру в форме леща, и казалось, что это сам Нумиторум приоткрыл око и теперь пристально и равнодушно смотрит путникам в спину. В устье яндеря вошли засветло, но Мурзинцев подопечных не торопил. Велел разбивать лагерь. Требовалось раздобыть еду, иначе на пустой желудок и до ближайшего селения не догрести. Рожан нарубил тонких веток тальника и принялся сам вожан корзину-ловушку для рыбы. Семен Ремезов взялся ему помогать. Перегода одолжил у Прохорова фузею, ушел стрелять дичь, а стрельцы отправились за дровами и лапником для ночлега. В хлопотах по обустройству лагеря было не до разговоров. Из мыслей путников не шел погибший товарищ — Да и потери струга настроения не добавляла, но когда поздним вечером сидели вокруг остывающего костра, дожидаясь готовности пекущегося на углях глухаря, Демьян молчания нарушил Слушай, Рожен, я понять не могу, почему вагулы меня не убили. Радуйся тому, тут же вклинился недоля. Я и радуюсь, только ему понять хочу. Шаман меня роша куль назвал. Роша что значит? — Русский, — ответил Толмач, — лысину свою благодари. Без волос они тебя за куле приняли. — Лысина Демьяна спасла? Как это? — заинтересовался Игнат. «Ну, — Про то, что одна душа в волосах живет, я помню, — сказал Перегода, сдвинув шапку на лоб и задумчиво почесывая голый затылок, и то, что вагулы по пять душ в себе носят. Чего -чего — Чего-чего? — удивился Васька-лис. — Откуда это пять душ взялось? «Чьи души вагулы в себе носят?» «Эк, и ересь!» — пробасил пресвитер, ну и сам был не прочь услышать, зачем местные многодушие себе измыслили. «Вагулы так говорят», — подумав, начал Рожен. «Одна душа улем — душа медведь. В тайге медведь князь, и княжит он испокон веков. Стало быть, душа медведь — это та душа, что к предкам обращена». Душа многомудрая, могучая, властная, через эту душу вагулы и остеки с тайгой связаны, со всякой живностью и деревьями, травами, через нее шаманы с духами леса общаются, менквов приручают, у богини колтач эквы покровительство выпрашивают. Многие на себя потомками хозяина медведя считают. К слову, в вижакорах капище как раз для ялпус ойки обустроено, старику медведя то бишь. Им да там Шайтан, ус ойки, медвежья шкура с целой головой, богато арсынами и всякими побрякушками украшенная, почитают местные медведя, дары приносят, клятвы ему дают. — Какие? — спросил Васька-лис. — Разные, не воровать, не убивать. И добавляют, чтоб к тому, кто клятву нарушит, пришел консенк ойка, когтистый старик, и клятву преступника на куски порвал. — Нашли кому божиться? — косолапому! — Васька фыркнул. И клятв этих держится крепко Вася, потому что хозяин и в самом деле приходит и мнет нерадивых. Байки, отмахнулся лис. А мне батя сказывал, что медведя нечистая сила опасается, вставил недоля. От него сам черт бежит. А ежели топтыгина через избу провести, на которую порча наведена, то порча сойдет. Пресвитер перевел на Игната тяжелый взор. Укоризненно покачал головой, дескать, «И откуда ж ты такой безмозглый взялся?» «А может, избу надо попу с кадилом обойти, чтобы нечисть на нее глаз не положила?» прогнусавил отец Никон, и недоле потупился притих. «Как-то один остяк клятву нарушил», — продолжил Рожен, «Увел оленей у соседа и ушел далеко, чтобы не нашли. Прожил еще долго, женой обзавелся, чадами оброс, потом помер, похоронили его» и стали остики говорить, что хозяин клятв не слышит, и что божится ему бестолку. А потом нагрянул медведь, могилу клятву преступника разрыл и останки по округе разметал. О, Господи! Недоля перекрестился. Перед тем, как воры заявились, заговорил Перегодок, когда все умолкли. Я по следу медведя ходил, коего вор ранил. Тушу не нашел». Кровавый след полверсты тянулся и с каждой саженью истончался, будто раны на ходу заживали, а потом и вовсе след оборвался. — Да нет, — засомневался Семен Ремезов, — не бывает такого, чтобы раны за час затягивались. Может, вагулы тушу забрали? Перегода пожал плечами, ответил, а куда бы они ее дели? — Ежели они свой дощаник перегрузят, то назад по Индерю не пройдут, больно речка мелкая. — Вагулы не возьмут! — Убитого не имя медведя. Толмач покачал головой. А туши нет, потому как то необычный медведь был. Через душу олем Шаман в зверя вошел и на вора его навел, а после и раны ему исцелил. Теперь тираны на Агераше. — Да ну! — удивился Васька-лис. — Выходит, вагулы могут зверями оборачиваться, как оборотни-перевертыши. — Не оборачиваться, а вселяться в них, — поправил Толмач. И простой люд на такое не способен, а вот шаман — и другое дело. Слыхал я про это не единожды, хотя сам не видал. А ведь и вправду, когда шаман явился, у него в рубахе две дыры было, задумчиво произнес Демьян. Дырки как раз под пули, одна в животе, другая в груди, но крови не было. Минуту сидели молча, обмозговые слова-перегоды. Затем казак встряхнулся, словно наваждение прогонял. К Ваське лису в лицо обратил, спросил бодро, — Что там с ужином, Вася? А то кишка кишке уже кукиш кажет. — Терпи, все голодные, — отозвался лис, ворочая на углях подрумянившиеся куски мяса. — Подождем. — Рожен, про остальные души поведай. Перегода вернул взгляд на толмача. — Другая душа ис, душа щука. Через нее вагулы с реками и озерами связаны. С любой тварью подводной, с речными богами и кулями. Вот, значит, как шаман на нас собского старика науськал. Через душу рыбу, — заключил Васька Лис. Эх, изловить бы ту щуку, да котел ее на уху. И вся недобрая вагульским кулем. — Чертовый щуку без креста на голове на уху пустить? — поразился Недоле. — Ты, Вася, совсем умом растревожился? Чтоб брюхо набить, готов из чертей щи Хоть тебе вон уже связался раз с собским дедом. — Не скули, — огрызнулся Лис. — Да тихо вы! Одернул стрельцов перегода. Алексей, сказывай дальше. Через душу из шаман из одной реки всю рыбу прогнать может, а другую реку рыбой наполнить, так что от плавников и хвостов вода закипит, хоть руками хватай. Может, посреди тихой реки водовороты устроить. Такие, что из труб потопят, а может. Волны в безветрии поднять высотой в три сажени. мрачно закончил затолмоча Мурзинцев. Рожен кивнул, продолжил третья душа лиль, душа гусь. В небе ее стихия с главными богами знаться призвана. Через эту душу шаман за советом к самому Мирсу нихуму восходит. У вагулов такая быличка имеется, но Метурум не очень своего отпрыска любил и однажды решил его погубить. Огромное пламя на сына обрушил, а когда огонь спал, вместо кострища оказалось озеро, в котором плавал гусенок. Это мирсусне птицей обернулся. Ясно теперь, почему медный гусь, шайтан мирсусне хума, заключил Мурзинцев. Вот-вот, согласился рожен. Еще и на такое сказывает: В давние времена, когда кругом была только вода без единого острова, но Митуром решил сотворить сушу. Он Гагару призвал и велел достать с дна Ил. Гагара достала, и горсть того ила Турум приумножил и сотворил землю. — Гагара и гусь. — Разные ж птицы, — заметил сотник. — Гагара, гусь, лебедь — один хрен, просто разные лики ума. И остеки с вагулами всех тех птиц одинаково почитают. И потому что птахи — те лики небесного бога, через душу лиль шаман ветрами править способен, дожди призывать, снега и туманы. — И туманы. Задумчиво повторил сотник. — А в тумане над нами Гагара кружила. Выходит шаман через душу гуся и душу щуку нам преграды чинил. Чего дальше ждать? Все медведи югры на нас ополчатся? — Ополчаться, толмач кивнул. Может, и не все, но нам и одного будет в пору, ежели и магираж править будет. Васька за разговором следил внимательно, но и с мяса глаз не спускал. Теперь же объявил о готовности дичи, раздал товарищам по куску Пресвитер от грудинки глухаря отказался. Петров пост. — Мне скоромного не можно, — пояснил он и попросил Семена принести ему кружку раскисших сухарей. Васька пожал плечами и жадно вцепился зубами в свой кусок и тут же получил от пресвитера подзатыльник. — А Господу хвалу воздать, что не оставляет нас без пропитания, — отчитал отец Никон Стрельца. Васька от священника отвернулся. Проворчал тихонько, зато надо бы Демьяну в пояс поклониться, а не Господу, но Шмат послушно от рта отнял. Пресвитер прочитал молитву, Сотрапезников благословил, и все набросились на снедь. Некоторое время жевали молча, затем Перегода продолжил расспросы. «Ну а что с четвертой душой?» «Четвертая душа — хор душа — тень. Через нее шаманы в мир куль-оты распускаются, с подземными демонами знаются». А последняя душа — ляльт, душа судьбы. Ляльт и делает человека человеком, его жизнь определяет. Она может быть кем угодно — соколом, волком, лосем, филином, белкой, даже жуком. Если твой ляльт, скажем, лось, то жить ты будешь долго и спокойно. Если жаворонок, то быстро, весело и недолго. «Потому все люди разные», — говорят вагулы. «Когда человек умирает, эта душа еще недолго при нем остается» потом уходит к предкам и ждет рождения младенца, чтобы в него войти. А ежели с человека содрать волосы, то душа не сможет к предкам вернуться, а потом возродиться. Без души ляльт человек жить не может. Только кули. Поэтому, Демьян-Вагул, тебя и не тронули. Они к кулям уважение питают, даже если это незнакомые им кули русские. Вот же не крести, даже для общения с сатаной душу себе измыслили. Гневно перебил толмача отец Никон, «Нет больше сил моих терпеть, это безбожие!» «Ну а вы...» Пресвитер обвелся трапезников тяжелым взглядом. «По что уши-то развесили, бусорные? Думаете, и в самом деле Демьяна Лысина спасла?» «А забыли, что крест на нем, вера его спасла! Вера могучая до небес! Молитву возвысить способна, а там Господь ее услышит, и ангелов в помощь молящемуся пришлет!» «Скажи, Демьян, молился, когда в на тебя ружья наставили?» Молился владыка, послушно отозвался перегода, но глаза долу опустил, чтобы на пресвитера не смотреть. — Вот! — победоносно заключил отец Никон, — на Демьяна равняйтесь! С такой верой железной он и сатану одолеет! Никто пресвитеру возражать не стал, все были с ним согласны, но оставалось что-то еще, что-то непонятное, недосказанное, недосознанное, и это что-то не давало покоя, заставляло думать, терзаться сомнениями. Сотник... Обвел подопечных взглядом, остановился на роже и спросил, «Скажи, Алексей, откуда у дремучих вагулов такое разнообразное видение души? Как до такого додуматься можно?» Толмач зыркнул на пресвитера, но тут же взгляд отвел, пожал плечами, ответил, «Откуда же мне знать?» «Такие вопросы не мне, местным шаманам задавать надо бы». Но Мурзинцев понял, не будь тут пресвитера — Ответ Рожина звучал бы примерно так — из жизни. Ведь вагульское колдовство существует, и оно работает. «Мы пришли в эти земли, меряя все рублем и крестом», — думал Мурзинцев. «А выходит, что мерки наши ни к чему здешнему не притулишь. Все тут другое, не тада и рая. С бесами и ангелами не ручкуются, а мы от первых бежим, а вторых всю жизнь призываем». Только они почти никогда не приходят. Пресвитеру проще всех. Он все, что не по православному толку, в происке сатаны записывает. Но дьявол ведь в христианских землях, в христианских душах родился, чтобы именно Христу противостоять. А в этих землях какой ему прок, какой интерес? Нет резона сатане тут появляться. Ведь в сердцах вагулов до да остяков Христа нет. Они же идолам кланяются. Так и выходит, что вагульские боги и демоны настоящие и ни к сатане, ни к Господу нашему отношения не имеют. Потому и веру свою местные так берегут. Ведь они ее пять тысяч лет лелеяли, и от того она крепче алмаза сделалась. Рожан это еще в Тобольске знал да помалкивал. И правильно делал. Иначе митрополит Филофей его бы вострог закромола упрятал. Да и нам до поры. О бесах в Агульских толмач не говорил правильно. Поверил бы я в Менква или в руки утопленников, ежели б сам не увидел? Нет. Подумал бы, что толмачи на верцев защищает. Мурзинцев еще долго ворочил в голове невеселые думы. Остальные уже спали, кто не стоял в карауле. Посветлело, по лагерю побежали пугливые тени. Сотник запрокинул голову. В истине черном небе висело серебряное блюдо яркой вагульской луны. Легкие облака пробегали мимо. На миг закрывая светило, но в следующее мгновение луна вспыхивала снова, и тогда чудилось Мурзинцеву, что это сам мир хум скачет на лошади галопом по небу, а за его плечами развивается огромная звездная японча.